Риган Хейс Пробуждение тьмы Можно попытаться обогнать время, каким бы быстротечным оно ни было, но сложнее всего обогнать смерть, особенно если та дышит тебе в затылок. Огромный лес, простиравшийся на многие мили вперед, был скован холодом и туманом. Солнце уже неделю не показывалось из-за хмурой пелены туч, погрузив чащу в полумрак и безмолвие, будто кто-то остановил течение времени. И только маленькая девичья фигурка мелькала среди деревьев, уносясь от погони. Изо рта Айны Пендрегар вырывался пар разгоряченного дыхания. Полы ее потрепанной накидки то и дело цеплялись за ветви колючих кустов, а ноги спотыкались о вьющиеся корни деревьев, словно те не желали ее пропускать. Айна вскидывала ладони и резкими магическими выплесками отбрасывала от себя голые ветки, а затем продолжала бег. Не хотелось терять ни секунды. Ее вот-вот могли настигнуть. А ведь когда-то род Пендрегар был уважаем и чтим. Ее мать Морвен Пендрегар была женщиной с нелегкой судьбой, но смогла стать значимой фигурой в колдовском сообществе. Уж с ней то всегда считались. Айна отлично помнила, как ведьму боялись, и неспроста. Ее окрестили Кровавый Морвен за особенно жестокие расправы над теми, кто не пожелал присягнуть ей на верность. Век Морвен оборвался. Члены колдовского круга не пожелали встать на ее сторону и пойти против Инквизиции. Они предпочли собственными руками уничтожить ведьму, чтобы заслужить благосклонное расположение церкви и мирно сосуществовать с ней. Айна же всегда считала путь Пендрегаров единственно верным. Как можно сидеть сложа руки, когда твоих братьев и сестер сжигают на кострах, устраивают показательные казни? Однажды Айна присутствовала на сожжении ведьмы и своими глазами видела мучение ни в чем не повинной женщины. Айна смотрела, как с костей несчастной лоскутами слезала плавящаяся плоть, а обезображенное лицо искажалось в гримасе агонии. Айне хотелось впитать каждое мгновение увиденного, вытатуировать на подкорке, чтобы навеки запомнить, как страшен человек. Он не заслуживал пощады, все равно, как и те, кто преклонился перед его мнимым величием. По чужому велению, кора дерева кусочками отделилась от стволов позади Айны и осыпалась, превратившись в острые, точно наточенные шипы. Со свистом те полетели ей в спину, направляемый чьей-то рукой, и Айна чудом успела увернуться. Дыхание ее сбилось, сердце оглушительно забилось в груди. Она резко оглянулась и заметила очертания нескольких фигур, что гнались за ней через весь лес. Одеты преследователи были в черные и белые плащи, по которым не составляло труда опознать ведьм местного кована и друидов. Айна ускорилась не замечая ноющей боли в натруженных мышцах, и с горечью подумала, что сейчас, в век, когда за ведьмами охотятся обычные люди, сами же ведьмы помогают им и будто не прочь сделать за них всю грязную работу. В одночасье ближний друг обернулся врагом, мир перевернулся с ног на голову, и правила игры поменялись для ее семьи раз и навсегда. Морвин была уничтожена. Братья Айны, Бриан и Руадан, рожденные от разных отцов, уже пойманы и брошены в заколдованную темницу, где ожидали смертного часа. Настал черед Айны, последний из рода Пендрегар. Она, как могла, отражала враждебную магию, грозившую вонзиться в ее плоть, но силы ее неумолимо истощались. Все, что оставалось, это бежать, не разбирая дороги. Каждый неверный шаг Каждая потраченная в пустую секунду могли стоить ей жизни. Очередной магический залп вспорол мерзлую землю под ее ногами, вынуждая ступиться. Но Айне удалось удержаться и не упасть. Второй всплеск силы просвистел у самого уха, едва не задев лица. Страх в сердце Айны нарастал. Каждый вдох давался ей через боль. В такие страшные секунды... Перед глазами у нее вставал ожесточенный взгляд матери, говоривший ей, как она слаба и недостойна зваться именем великого рода. И тогда в душе Айны вскипала настоящая ярость. Та бежала по венам, разливалась по всему телу и позволяла выдавить из себя последние соки ради выживания. Морвен Кровавая была для Айны примером во всем. Мать была сильной, жесткой и детей воспитывала по своему подобию. Вокруг себя она возвела целый культ и вершила своеобразное правосудие. Но в какой-то момент она перешла запретную грань, за что была сурово наказана. С трудом изловив Морвен, колдовской трибунал казнил ее, разорвав на куски, и разослал по кусочку осужденной каждому ее пособнику, включая членов семьи. Когда Айна с братьями получили послание в виде материнской головы, Гневу их не было предела. Они решили мстить и жестоко. Но финал всех ждал одинаковый — казнь. И прямо сейчас Айна старалась обогнать смерть. В этот миг что-то ударило ее в спину. Она остановилась и обмерла. Позвоночник и мышцы сковала льдом, грудь сдавила, и вдохнуть хоть раз не представлялось возможным. Айна стояла, пытаясь пошевелиться, но вскоре повалилась на земь. Руки и ноги ее тут же обвили древесные корни, полностью обездвижив. И только когда преследователи подошли ближе, она смогла нормально дышать. Над ней склонились пятеро – две ведьмы и трое колдунов в белых друидских плащах. Айна судорожно гоняла по легким воздух и с ненавистью смотрела в пустые глаза своих палачей. Ведьмы и колдуны глядели холодно, без капли жалости. Арты их изогнулись в презрительной ухмылке. До сих пор Айне удавалось избегать поимки, но, похоже, и ее час пробил. Отступать больше некуда. «Попалась беглянка!» — почти выплюнула одна из ведьм, снимая капюшон и убирая сидеющие космы за спину. Айна наградила ее яростным взглядом. Она чувствовала себя загнанным зверем, что угодил в капкан, и готова была отгрызть себе ногу, чтобы сбежать. Но, увы, это было невозможно. Заколдованные путы связали ее крепко-накрепко. «Теперь ты отправишься вслед за своими братьями», — отчеканила вторая ведьма. Уголок ее сморщенных губ пополз вверх. Сердце Айны пропустило удар. «Что с ними сделали?» — пробормотала она, заранее боясь услышать ответ. Последней вестью о судьбе Бриана и Руадана было их заключение под колдовскую стражу, но как сложилась их дальнейшая судьба, можно было лишь с ужасом догадываться. Сердце Айны сжалось в предчувствии страшной вести. А ты не слышала, ведьма? усмехнулся молодой друид. Пять дней назад их казнил трибунал за преступление против общины. Айна впустила его слова внутрь себя, и они разрезали ее сердце на кусочки. Она взвыла зверем. И вой ее разнесся по ноябрьскому лесу. Айна была разбита потерей, почти уничтожена. Ее любимые братья отправились в небытие, а она даже не смогла с ними попрощаться, находясь в позорных бегах. Смерти родных она никогда не простит. Никогда. «Трибунал уже давно томится в ожидании, Айна Пендрегар!» — отчеканился добородый старец-друид, морща большой нос от одного лишь ее имени. Завтра на рассвете тебя казнят.